Глава 14. Открытый портал в тайный коридор был тёмный и стражный. Я сглотнула внезапно вязкую слюну и сделала крохотный шажок назад. Что-то в мою больную голову, в прямом и переносном смысле слова, не приходило, что тайным ходом вряд ли кто-то пользовался в прошедшие лет 100-200. Как мне по нему пройти и не помереть случайно? вопрос века. Стоя рядом с открытым тайным ходом, я размышляла о привратностях своей непредсказуемой судьбы. Спрятанный за статуей проход одновременно манил меня, словно портал в иной мир, и отталкивал. Моё внутреннее я, закалённое приключениями с лучшей подругой Васькой, рвалось найти приключения и в конце концов помочь моему элементалю. С другой стороны, Другая, более рациональная и, соответственно, более пугливая часть меня требовала, чтобы я немедленно вернулась на свой матрас и дала телу и разуму отдохнуть и восстановиться от недавней травмы. Хватит уже приключений. Меня пытались убить как никак. Да уж, такое ощущение, что ангелочек и бесёнок спорят в голове, не приходя к общему решению. Пока страхи и волнительный азарт рвали мою душу на части, Макэстерия решил всё сам. Он ловким движением выбрался из своего укрытия, и где всё время прятался, спрашивается. И пробормотав какую-то непонятную ерунду, коснулся лапкой чего-то, что я не видела со своим обычным зрением. Послышался щелчок, и тёмный коридор вспыхнул ярким оранжевым светом. О! Как здесь магический выключатель? Как продвинуто, однако. Я на секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, то онемела от картины, открывшейся передо мной. Оранжевые магические факелы, отбрасывающие таинственный свет на стены, создавали атмосферу загадочности и таинственности. Их пламя трепетало от малейшего дуновения, но не тухло. продолжая освещать стены, пол и потолок древнего тайного прохода. Это так красиво и завораживающе. Я сделала несколько шагов вперёд и оказалась на ступенях лестницы, ведущей вниз в широкий коридор. За моей спиной с тихим шорохом закрылся вход в подземелье. Сначала я испугалась, но быстро поняла, что раз путь назад мне отрезан, то стоит продвигаться вглубь. Вперёд, так вперёд. В конце концов, из любой ситуации всегда есть минимум два выхода. Я легко спустилась по удивительной красоты ступеням. Они были сделаны из какой-то белой горной породы и ни капли не утратили своей былой привлекательности. На каждой ступени, как и на лестнице в холле, были вырезаны непонятные элегантные символы. Я продолжила свой путь наружу по хорошо освещённым коридорам и лестницам тайного хода, не забывая рассматривать окружающее пространство. Удивительно, но каким-то шестым чувством знала, куда нужно пройти или свернуть, чтобы попасть к выходу. Это так странно ощущение, что елементально направляет меня. Что ж, с такой поддержкой мне не грозит заблудиться. Тайный проход, скрытый в глубине замка, был словно лабиринт, полный загадок и чудес. Я ощущала себя Алисой, которая попала в страну чудес. Лестницы, ведущие вниз, казались бесконечными, а коридоры скрывали невероятные тайны, которые ждали своего исследователя. И несомненно, стану я, как только выдастся свободное время. В одном коридоре я нашла открытую дверь, Заглянув внутрь, я ощутила, как всё моё существо пришло в восторг. Классическая мебель в стиле барокко была укутана в светлые накидки, но резные позолоченные ножки кокетливо торчали, словно стремясь снова быть увиденными. Несколько полотен были заботливо обёрнуты в ткань и ровными рядами ожидали своего часа у одной из стен. Противоположной от них стороне громоздились крепкие и надёжные стеллажи. Они бережно хранили в себе множество разнообразных ящиков. В одном из них, в том, что стоял ближе всего ко мне и не был заколочен деревянной крышкой, из-под ткани виднелись неописуемой красоты тарелки. Я непременно сюда вернусь и помогу этим сокровищам снова увидеть свет. А пока Меня ждёт ритуал пробуждения магии, и стоит поторопиться дальше. С сожалением покинув комнату, снова оказалась в лабиринте коридоров. В декоре тайного хода можно было увидеть множество оранжевых элементов, символизирующих тайны и, возможно, магию, которые были важной частью этого места и всего замка в целом. Каждый, кто решался идти по этому проходу, должен был быть готов к тому, что его ждут невероятные открытия и удивительные приключения. Но я знала, что для меня эти тайны не несут ничего страшного. Лабиринт переходов, коридоров и лестниц наконец закончился. Впереди показалась точная копия первой статуи, с помощью которой я и открыла тайный проход. Она была такой же прекрасной и всё так же напоминала меня. Это всё ещё пугало меня и притягивало одновременно. Единственным незначительным отличием была едва заметная римская цифра 2 у основания монумента. В голову тут же пришла мысль, что для открытия этой двери нужно использовать двойной щелчок. Я подошла к статуе, несмотря ей прямо в глаза, сделала два щелчка. На мгновение глазницы мраморной скульптуры вспыхнули золотом. а затем потухли и послышался уже знакомый шум открывающиеся двери на месте изваяния появилась всё та же белая лестница с незнакомыми символами в виде резьбы в лицо дунул свежим воздухом я глубоко вдохнула выдохнула и стала подниматься наверх с каждой последующей ступенью тело начинало дрожать всё сильнее Причина этой странной реакции была мне непонятна. Вроде бы я не боялась, прислушавшись к себе, быстро нашла причину такого состояния. Вернее будет сказать, что этих самых причин у меня было две. Во-первых, на меня менее суток назад совершили покушение, и всё ещё ощущавшее последствия тело предупреждало о том, что снаружи замка может быть весьма и весьма опасно. Я элементарно боялась. Ну и во-вторых, чёртова магическая связь с наречённым. Магия требовала возвращения в близкий контакт к наречённому субъекту. Видимо, для того, чтобы связь полностью укрепилась, какое-то количество времени нам нужно находиться рядом друг с другом. А вот это плохо. Видимо, времени наобряд остаётся не так много, как я думала. А значит, нужно шевелить конечностями, пока маркиз не начал мои поиски. Через несколько минут перед глазами раскинулся совсем иной пейзаж. Тёмный, мрачный лес казался местом, которое было забыто миром и проклято самой природой. Каждый шаг по направлению к этому лесу был словно погружением в темнейшие уголки души. Вблизи он был ещё страшнее и пугал сильнее. Вороны, которые обитали здесь, кричали, как будто предвещая беду и несчастье. Ни одного листика не было видно на деревьях. Возникало ощущение, что они были обречены на смерть и забвение. Только ржавые участки коры и отсутствие жизни напоминали о том, что здесь когда-то было живо и красиво. Воздух был тяжёлым и мрачным. Будто дыхание смерти исходило из каждого уголка этого леса. Атмосфера этого места пробирала насквозь. Из своего укрытия снова появился хомяк. Он чувствовал здесь себя прекрасно, в отличие от меня. Его глазки снова светились потусторонним светом. Животное перебралось на ближайший засохший пень, и я заметила заранее приготовленные предметы. На нём стояло несколько небольших мисочек, в которых лежали разнообразные предметы. В первой находилась горстка земли с крошечным едва проклюнувшимся ростком. Во второй лежал серый камешек с изображением потоков воздуха. В третьей горела сухая кора дерева. В четвёртой блескала чистая горная вода. Между ними, в самом центре импровизированного алтаря, Было пустое отверстие, в которое, по всей видимости, нужно положить принесённый от тролли горный хрусталь. Готово, крошка демор. Отвлёк меня голос мага от рассматривания. Кивнула и сделала шаг к пеньку. Как только я это сделала, то увидела, что на земле вспыхнул заранее нарисованный магический круг. Как следует испугаться, не успела. Силы стали покидать меня. И я едва успела положить кристалл на его место. Ритуал призыва магической силы был процессом, требующим огромного умения и силы от всех участников. Моя сила была заперта, и по этой простой причине я чувствовала себя ожившим желе. Телу было настолько плохо, что я уже раздумывала о том, так ли мне нужна эта магия. Направляющий маг играл особенную роль, Так как его силы и магия были необходимы для успешного завершения ритуала. Эстерияс прекрасно справлялся со своей ролью, периодически поглядывая на мои мучения с азартом исследователя, но я совершенно не злилась на него, понимая, что такова суть тёмных магов. Особый предмет, горный хрусталь, напитанный магией четырёх элементов, стоял в центре алтаря и излучал свет. Словно завяг к себе силу и магию. Маги должны встать вокруг алтаря, держа друг друга за руки и передавать ману. Вот только стоять я не могла, и хомяк просто уселся на мою раскрытую, безвольно валяющуюся на земле ладонь. Он вливал в меня свою ману и одномоментно с этим втягивал в себя мою. Это кеймакнасос. Так больно, мне ещё никогда не было. Ощущение, будто мои вены и артерии накалены до температуры в центре земли. Всё тело горело изнутри. Глаза болели. Я не могла сделать и одного выдоха, продолжая жадно захватывать воздух. Хомяк закрыл глаза и начал читать направляющее заклинание, поддерживая непрерывный поток циркуляции маны в наших телах. Вокруг нас происходили невероятные вещи. Земля тряслась, огонь мерцал, воздух стал плотным, а вода начала кружиться. Всё это осталось в моей памяти красочными урывками. Я то ныряла в темноту, то горела в огне, то разрывалась, как кусок бумаги в огромном потоке ветра. Силы природы были призваны, чтобы помочь нам воззвать к моей магии, я освободить её от оков печати. Если бы я знала, что будет так больно, то ни за что в жизни не согласилась бы. В голове всплывает едва слышный голос замка, и я сжимаю зубы, терплю. Это то, что я должна вынести. Внезапно горный хрусталь начал светиться ярче прежнего, словно в нём заполнилась какая-то невидимая шкала магической энергии. Мы чувствовали, как сила и магия проникают в нас. Счастье до краёв наполнило душу. Кажется, едва моргнула, а моё состояние резко пришло в норму. Ритуал был завершён, и я осталась наедине со своей новообретённой магической силой. Она текла во мне легко и естественно, как будто так всегда и было. Вся боль и мучения показались галлюцинацией ушибленного мозга. Я быстро поднялась на ноги и осмотрелась. Хомяк сидел на пне и с усталой мордой, закидывал в рот забродившие лесные ягоды. Запашок стоял ещё тот. В мисочках больше ничего не было. Хрусталь осыпался мелкими осколками. Магический круг под ногами больше не мерцал. Я сделала несколько поспешных шагов, вышла на самую опушку леса и увидела, как на горизонте начало светлеть. Вся ночь ушла на проведение ритуала. Солнце медленно проникало сквозь кроны деревьев, и первые лучи осветили стволы и ветви, наполняя воздух теплом и свежестью. Однако туман всё так же наполнял это место таинственностью и немного жутью. Я вдыхала запах цветов и зелени, которые активно росли у кромки тёмного леса. Птицы начали распевать свои песни. Приветствуя новый тёплый весенний денёк, даже вороны, обитавшие в лесу, не могли устоять перед этой красотой и начали расправлять свои крылья, подготавливаясь взлететь в небо. Я ощущала, как сердце наполняется радостью и надеждой на новую жизнь. Природа пробуждалась, и я была готова к новым приключениям и испытаниям, так же, как и всё оживающее вокруг меня.